Глава одиннадцатая Вернувшись домой, Александра сразу направилась к рабочему столу и проверила лак на картине. Отправила владельцу сообщение, что готова привезти натюрморт в течение дня. Подошла сперва к одному окну, затем к другому. Открыла все створки настежь. Воздух, полившийся в душную комнату, был легким, по-летнему теплым. Вдыхая его, хотелось улыбаться. Но улыбка, возникшая была на губах Александры, Исчезла, когда она подумала о Нине. «Неужели из-за меня? Неужели?» Художница вернулась в кухню и взяла стоявший возле входной двери пакет в оберточной бумаге, заклеенный скотчем. Отнесла в мастерскую. Натер морд, без всякого почтения поставила на пол у стены, а на его место положила пакет. Вскрыла. «Уезжая от Максима, она вынула подрамник из рамы, раму оставила». А подрамник, как ускепал от нас, забрала. Все-таки это мои белые испанки. Имею право. Александра переворачивала лохмотья, оставшиеся от холста, красочной стороной вверх. И в таком виде они уже ничего не стоят. Почему я не сфотографировала картину? Первое правило реставратора — сфотографировать полотно. В данном случае соблюдено не было, потому что картина не требовала реставрации. Художница морщилась, испытывая настоящую физическую боль, перебирая остатки шедевра. «Белое на белом. Это еще усложняет задачу. Здесь только лица другого цвета. Немыслимо. Невозможно». Она собрала два смуглых девичьих лица на отдельном участке стола и в отчаянии посмотрела на десятки белых лоскутев. Различить, где изображены кружевные мантильи, а где апельсиновые цветы, было почти невозможно. Взглянув на будильник, Александра обнаружила, что стрелки подходят к девяти. Она позвонила Мусахову. «Дядя Ваня...» — художница не заметила, как у нее вырвалось это обращение, настолько была взволнована. «У меня к вам вопрос. Насчет белых испанок Гончаровой, которых вы продали Максиму... Богуславскому...» «Да, деточка...» — откликнулся торговец с картинами. «Продал...» «Какой вопрос? Ты сомневаешься в подлинности? Головой клянусь, это подлинник...» Александра с подавленным вздохом взглянула на оскутие холста. «У меня нет сомнений. Вопрос другого рода. Скажите, а вы случайно не фотографировали картину?» «Нет, деточка, зачем?» «А у Альберта Ильича могут быть фотографии? Ведь картина из «Запасников Третьяковки» в атрибуции, которая прилагается только общее и техническое описание плюс экспертное заключение и сертификат подлинности». «Атрибуцию я даже не смотрел», — задумчиво проговорил Мусахов. «Картину принес Альберт, я за ним ничего не проверяю». «Хорошо. Когда он притащится в очередной раз, я спрошу про фотографии». «Эти испанки из тех работ Гончаровой, которые вдруг нашлись в запасниках. Помнишь, я тебе рассказывал?» «Как такое забыть?» Разговаривая, Александра машинально передвигала лоскуты на столе, пытаясь совместить их уже не по узору, а по срезу. Нож с зазубринами резал криво, Вспахивая холст, так что задача усложнялась еще больше. А все же зачем тебе фотография, деточка? заинтригованно спросил Мусахов. Для полноты картины Александр часто использовала эту обтекаемую формулировку, чтобы уйти от неудобных признаний. Но старого торговца невозможно было провести. Теперь он забеспокоился всерьез. Сашенька, ты что-то не договариваешь. Ты же видела белых испанок. «Да, Иван Константинович», — печально ответила Александра. «Максим Юрьевич мне их показал». «Нет уж, деточка, раз назвала меня дядей Ваней, зови так и дальше», — потребовал Мусахов. «И какой он тебе, Юрьевич, к шуту? Я старый, но еще не слепой. Что не так с картиной? Зачем тебе фотография? Мне что, самому Максиму позвонить?» «Не стоит его отвлекать», — с тяжелым сердцем ответила художница. С картиной все прекрасно. То есть было все прекрасно. Но в результате несчастного случая она погибла. Сейчас я смотрю на то, что от нее осталось, и думаю, что фотография была бы кстати». В трубке послышался протяжный вздох, затем последовала скорбная пауза. «Вот беда», — выговорил наконец Мусахов. «А я старался, как для родного сына. Максим просил что-то уникальное» в подарок для уникальной женщины, сказал. «Вот беда-то». «А имени этой уникальной женщины он вам не называл?» спросил Александра. «Мы о тебе вообще никогда не говорили», ответил Мусахов. «Именно поэтому я все моментально понял. Тот самый случай, когда молчание красноречивее слов — это раз, а два, единственная уникальная женщина, с которой я знаком, это ты». «Я вообще-то считаю себя самым обычным человеком». Художница не выдержала и улыбнулась, хотя сделать это, глядя на погибшее полотно и помня о Нине, было нелегко. «Ни таланта, ни удачи особенной, ни денег. а внешности умолчим. Но спасибо, конечно. Иван Констан...» «Дядя Ваня, так вы поговорите с Альбертом чем насчет фотографии? Я думаю, попытаться все-таки стоит. Натяну холста на родной подрамник, буду наклеивать фрагменты» как бы пазл собирать. Но их-то собирают по картинке, а тут сплошное белое». «Нелегко, нелегко», согласился Мусахов. «Конечно, найдем тебе фотографию. Альберт найдет. Обещал мне сегодня-завтра приползти». «А почему он боится, что его убьют?» не выдержав, поинтересовалась Александра. «Грехов накопил», кратко ответил Мусахов. «Ну, жду тебя ближе к полудню. Покопаемся еще в моих сокровищах». «Это не последний весенний аукцион, надо готовиться заранее, а меня радикулит разбил как назло». Закончив вызов, Александра сделала еще несколько попыток совместить фрагменты полотна «Амазонки русского авангарда», как называли Гончарову-современники. Но мысли ее были далеко. Она снова взяла телефон. «Слушаю», — раздался замученный голос Игоря Горбылева. «Сейчас, Саша, я выйду! Здесь сумасшедший дом!» Через несколько секунд аукционист заговорил снова. «Я впервые и в последний раз участвую в таком балагане. Меня на части рвут. Каталог не готов, торги через неделю. Я ни черта никому не могу сказать, кроме того, что прием в аукционный фонд окончен. Что ты хотела?» «Я была вчера у твоих друзей, у кадаверов. Они сказали, что магические шары продавать не будут, а отослали в аукционный фонд некие картины и по-прежнему ангажируют меня на торги за процент. «Никакого доверия у меня эта пара не вызывает, прямо тебе скажу, но...» «Прежде чем их окончательно послать, я хотела бы узнать, что за картины приехали в фонд». «Возьмись за что-нибудь!» После короткой паузы ответил Игорь. «А лучше сядь!» «Да ладно тебе!» Не поверила Александра. «Серов! Два этюда Серова! Предположительно, Юсуповский цикл!» «Теперь настала ее очередь держать паузу». Художница лихорадочно сопоставляла факты. Две исчезнувшие картины у Юлии Петровны. Картины, безусловно, большого мастера. Две чашки на столе, карты с рунами, бутылек со священным уксусом в буфете. Слишком много совпадений. «Ты видел эти этюды?» Чужим грубым голосом спросила она. «Видел, конечно. Сам распаковывал». «Что там?» «Сирень». На одном просто сирень, на другом девочка в белом и сирень. «Это просто бомба!» Голос Игоря знакомо зазвенел. Верхние альтовые ноты появлялись в голосе аукциониста только тогда, когда он предчувствовал фурор. «Гвоздь аукциона! За них будут убивать, как в начале нулевых. При мне тогда реально убили человека, никогда не забуду!» Александра схватилась за голову. В затылок внезапно попала огненная стрела боли. «Игорь, этюды краденые», — еле выговорила она. «Что ты говоришь? У меня на руках провинанс. Все легально». «Кто предыдущий владелец?» Не отнимая руки от затылка, художница нашарила стул и присела. «Да, сейчас. Открываю файл». Горбулев помедлил. «Вот, пожалуйста. История бытования. Предыдущий владелец Юлия Петровна Снегирева». Картины получены в дар ее покойным мужем, членом Союза художников СССР, Иваном Алексеевичем Снегиревым в 1985 году от... Замолчи, оборвала его Александра. Каким образом кадаверы получили эти картины? Дарственное, начало марта этого года, все легально. В чем дело, Саша? Ты отказываешься поднимать ставки на Серова? Ты хоть понимаешь, какой будет процент? Не продается уже ни черта, но Серов продается, мать вашу! «Тихо». Александра и сама заговорила, еле слышно. «Тихо». «Дарственная, нотариально заверена?» «Нет, но сейчас это и не требуется». Вдова Снегирёва написала дарственную от руки, ксерокопия прилагается. «Игорь, я по старинке работаю». В голосе Александры звучала неприкрытая злость. Личность и адекватность дарителя никто не установил. Сэкономили на нотариусе. Знакома. Это была действительно она? «Саша». «В чем дело?» – приглушенно спросил Игорь. «Послушай меня. Мы не первый год знакомы». По-прежнему задыхаясь от ярости, продолжала художница. «Мы что, мало с тобой продавали после мертвецов, которые писали дарственные после смерти? Мы мало таких дел провернули? Ты святого из себя решил корчить? Только не передо мной. Пока Юлия Петровна не объявится собственной персоной и не скажет мне, что подарила картины кадаверам, я с места не тронусь». «Ну как же я могу?» — пробормотал аукционист. — Я понятия не имею, кто она такая. Если бы я искал всех наследников, хороши бы мы были. — Да вы и так хороши, — бросила Александра и завершила вызов. Получив сообщение от нетерпеливого владельца натюрморта, Александра упаковала картину. — Как же все это надоело! — говорила она про себя, заклеивая сверток. — Реставрировать всякий мусор, перепродавать краденое. А какие были мечты, когда я поступала в академию? Какие надежды? Ее мысли постоянно возвращались к двум этюдам, пропавшим из квартиры Юлии Петровны. Дарственная на этюды сделана в начале марта. А через пару недель у меня в той же самой квартире только за перегородкой появляются кадаверы со своими волшебными шарами. По наводке Игоря, который и будет продавать этюды. Москва — город тесный, конечно, и полон случайностей, но не настолько же. Нас всех должно что-то связывать. Но что? Год назад Леон диагностировал Игоря, практически спас его. Тогда Юлия Петровна даже на горизонте не маячила, жила себе спокойно. Игорь ничего не знал о ней. Он понятия не имеет, что я снимаю у нее мастерскую. И кадавером он дал только мой телефон, а не адрес. Но получается, они бывали у Юлии. Как они вышли на нее? Александра нашла в списке вызовов номер Клавдии. Художница решила идти напролом, забыв о дипломатии. Ассистентка медиума ответила немедленно. «Очень рада слышать ваш голос», — Клавдия была сама любезность. «Вчера вы ушли так внезапно и забыли подарок». «Я очень торопилась», — слуха ответила Александра. «Вчера вы упомянули о том, что в аукционный фонд «Империи» были отосланы принадлежащие вам картины и посоветовали мне связаться с Игорем Горбулевым, чтобы узнать подробности. Я сделала это». «Вы действительно продаёте два этюда Валентина Серова?» «Раз Игорь так сказал, значит, так и есть», — с усмешкой в голосе отозвалась Клавдия. «Я в живописи не разбираюсь. У меня другое призвание». К картинам прилагались сертификаты. «Помните, я спрашивала вас, бывали ли вы в моём доме? Вы ответили, что никогда». Александра с трудом сдерживалась, чтобы не наорать на наглую собеседницу. «У меня возник этот вопрос, когда в квартире у моей соседки я нашла карты с рунами». «Я вас, возможно, удивлю», — с достоинством ответила Клавдия. «Но в Москве в каждой третьей квартире можно увидеть карты с рунами. Это популярно». «Мою соседку зовут Юлия Петровна Снегирёва. Два этюда Серова, которые вы продаёте, были получены вами в дар от неё в начале марта. Я обнаружила в её квартире ваш целебный бальзам, а вот её самой в квартире нет, и на вызовы она не отвечает». «Ну так и что?» Небрежно произнесла Клавдия. «Уехала, значит. А клиентов у меня много. Всех не упомнишь». «Могу я спросить, за какие такие услуги она подарила вам две картины, которые стоят...» Художница вздохнулась. «Повторяю», — спокойно ответила Клавдия. «Я в искусстве не разбираюсь. И деньги за услуги брать не люблю. Предпочитаю подарки. Я припоминаю, кажется, эту женщину». «Фиолетовый макияж, сиреневые волосы, вдова художника, вся комната в картинах». «Да», — отрывисто подтвердила Александра. «Ну как же», — протянула Клавдия. «Женщина была в глубокой депрессии, на грани суицида, нашла нас благодаря рекламным листовкам. Я помогла ей, и она очень хотела отблагодарить. Предлагала деньги, но я не взяла. Сказала, что могу взять пару картин в дар». «Да». «Припоминаю». «А вы знаете, сколько стоит эта пара картин?» Осведомилась Александра. «Когда брала, не знала. А сейчас имею приблизительное понятие». Спокойно ответила ассистентка медиума. «Вы сами их выбрали?» «Или Юлия Петровна предложила?» Не отставала Александра. «Почему именно эти две?» «Да не помню». Клавдия начинала раздражаться. «Просто понравились эти две. И клиентка написала дарственную, принесла документы». «А потом Игорь сказал, что это очень известный художник и дал ваши координаты, чтобы продать картины и прочее. В чем проблема, не понимаю?» Художница молчала. «В чем проблема?» — повторила Клавдия. «Я хочу поговорить с Юлией Петровной», — ответила наконец Александра. «Она исчезла и на связь не выходит». «Вы на что намекаете?» В голосе Клавдии появились злые ноты. «Она добровольно подарила мне картины». Я больше с ней не общалась. Вы упускаете очень выгодные...» Художница завершила вызов. «Стас!» — сказала она вслух. «Стас!» Скульптор ответил, когда она собиралась сбросить звонок. «Да, слушаю, да!» — раздраженно ответил Стас. «Я работаю в цементе по уши. Чего тебе?» «Ты знал, что у Юлии был Серов? Те две пропавших картины?» «Плевал я на Серова!» — категорично ответил скульптор. «Дело не в Серове. Слушай сюда!» — повысила голос художница. «Дело в самой Юлии. Она пропала. Никаких следов. А людей убивают из-за меньшее». «Ты это о чем?» — возмутился Стас. «Что я свистнул Серова, прикончил Юлию, сунул ее в шкаф и умотал на всю зиму в Питер? А там толкнул картины и все пропил?» «Да ты что, пьяный?» — вскипела Александра. «Я же ее видела, когда ты был в Питере. Скажи-ка другое. Помнишь день, когда ты вернулся из Питера?» «Помню. Такое не забудешь. Ты меня даже переночевать не оставила, выперла на улицу». «Ты в тот день два раза заходил в квартиру Юлии». Александра пропустила его упрек мимо ушей. «Когда ты там был во второй раз, за тобой по пятам шел какой-то человек. Сосед из квартиры напротив видел в глазок». М «Да?» — без особенного интереса протянул скульптор. «И что?» «А то, что когда ты зашел в квартиру...» «За своими вещами!» — подчеркнул Стас. «За своими!» Этот человек зашел вслед за тобой и через минуту вышел и скрылся, а ты появился только минут через пятнадцать. Последовала пауза. На этот раз собеседник явно впечатлился и пытался обдумать услышанное. Зная, что анализ не самая сильная сторона Стаса, Александра продолжала. «А уж когда я тебя вызвала с кладбища ближе к полуночи, и мы вошли в квартиру с Валерой, картин на месте не было». «Я никого не видел», — пробормотал, наконец, Стас. «Ну вот что. Я ведь рылся в кладовке, собирал сумку. Правда, кто-то мог войти за мной следом и сразу в комнату. Думаешь, он серово свистнул?» «Теоретически это возможно», — ответила художница. «Известно, что имеется дарственная от Юлии на этюды, сделанная в начале марта. Но она не у нотариуса сделана, а написана от руки. Может быть, фальшивка». «Мать, я совсем не в теме вашего рынка. Но что, Серов, это очень серьезно?» «Понимаю», — медленно проговорил скульптор. «Но вот что я подумал. Если этот тип управился за минуту и взял именно самое дорогое, то он знал, что брать и где. Картины же не на виду висели». «Ты совершенно прав. У него не было ни секунды лишней, чтобы осмотреться», — согласилась Александра. «Если бы на его месте была я...» то взяла бы эти два этюда, конечно, потому что все остальное барахло, но и мне потребовалось бы какое-то время». Или он знал, зачем шел, она замолчала. «Или что?» — спросил заинтригованный Стас. Или он это просто почувствовал, как во сне проговорила художница. «Что ты там бормочешь?» — не расслышал Стас. «Или молишься?» «Нет, но близко к этому», — очнувшись, произнесла Александра. «Ладно, работай. Мне тоже пора ехать на работу». «Значит, это всерьез?» — на прощание уточнил Стас. «Ты теперь работаешь на этого дядю Ваню с Кузнецкого моста?» «Не понимаю, почему ты именно его так не любишь», — бросил Александра. другие ты чем лучше?» «Да рассказывают про него», — неохотно ответил скульптор. «Уж больно много чего». «Просто завидуют», — отрезал Александра и, попрощавшись, завершил разговор. Прошла по комнате, закрыла окна. Запах лака выветрился, и в мастерской запахло весной. Ветер принес этот легкий, тревожный запах с ближнего бульвара. На столе лежали лохмотья распортового холста. И, глядя на них, художница подумала, что ее судьба отличается какой-то саркастичной логикой. Мне подарили безумно дорогую картину, и я никак не могла бы ее принять. А в таком состоянии белые испанки не стоят уже ничего, и они все-таки стали моими. Телефон принял сообщение. Максим напоминал, чтобы она нашла для него номер Альберта Ильича и спрашивал, смогут ли они пообедать вместе, как вчера. «Если получится», — написала в ответ Александра, имея в виду и первое, и второе. Взяла куртку, взглянула в окно, солнце играло совсем по-летнему, и Александра решила идти в легкой ветровке. «Я нужна ему», — думала она, отыскивая ветровку среди кучи вещей, сваленных в шкафу. Кто бы мог подумать, что во всей моей жизни единственным лучом света вдруг станет Максим. Все остальное словно утонуло во тьме. Я продвигаюсь ощупью, и все мои догадки — это только догадки. Художница без всяких веских оснований боялась предстоящего через неделю аукциона и еще больше боялась себе в этом признаться, потому что профессионалу не должно быть страшно на работе. Она вышла из мастерской и заперла дверь». Аукцион был назначен на пятницу, и все предшествовавшие ему дни слились в сплошной поток и казались похожими друг на друга. Александра больше не искала заказов на реставрацию. Вручив натюрморт владельцу, она мысленно поклялась никогда больше не связываться с подобными шедеврами. Опыт научил ее, что фортуна изменчива, и не стоит брезговать никакими заказами. Но подвал в магазине Мусахова заворожил ее, словно отравил. Картины, которые в нем хранились, становились частью ее самой, когда она к ним прикасалась. Иногда художница ловила себя на том, что ее глаза увлажняются от слез. Это были слезы счастья, пусть запоздавшего, с примесью горечи, потратить большую часть жизни на возню с мусором, чтобы теперь перебирать сокровища, спрятанные от посторонних глаз, когда им место в экспозиции известнейшего музея. Спящие в темноте под московской мостовой, как заколдованные принцы и принцессы. Над ними идут прохожие, едут машины, меняются времена года, да и весь мир меняется. Они неизменны, они вечны. Мусахов решил устроить генеральную уборку и ревизию в своем «депозитарии», как он в шутку называл «подвал». Этим занималась в основном Александра, и потому в своей мастерской она появлялась лишь ближе к вечеру, и то ненадолго. Это место уже переставало быть для нее домом. Все посещения шли по схеме. Сперва художница инспектировала квартиру Юлии Петровны, затем перекидывалась парой слов с Андреем, по-прежнему очень переживавшим из-за порчи стольких красивых картин. Кот Крендель привык к Александре и терся о ее ноги, пока она разговаривала с хозяином. От Юлии Петровны по-прежнему не было вестей. Потом художница заходила в свою мастерскую, варила кофе и, сидя с кружкой в руке, пыталась складывать куски погибшей картины Гончаровой. Несколько фрагментов, по ее мнению, были готовы, но они не совмещались друг с другом. Поскольку этюд был неизвестен прежде, найти его фотографию без участия всеведущего Альберта Ильича представлялось невозможным, а старый приятель Мусахова куда-то запропал. После девяти за ней заезжал Максим, они ужинали в ресторане и отправлялись домой. Александра начинала называть эту большую роскошную квартиру домом и поражалась тому, как быстро, всего за несколько дней, то, что казалось невозможным, стало привычным и необходимым. Как человек, рядом с которым она просыпалась каждое утро под звон его часов, с каждым разом раздававшимся все раньше. Его глаза, цвета талой воды на льду, под которым темная бездна, Его едва обозначенная улыбка, рассуждение на неожиданные темы, чувство полной защищенности рядом с этим человеком, чувство, прежде совершенно ей незнакомое. Игорь Горбулев пребывал в состоянии перманентной истерики. Каталог, на этот раз изданный только в электронном виде, был огромен и безобразно составлен. Художница, сотрудничавшая с аукционным домом «Империя» не первый год, была поражена... Кожемякин, которому она немедленно переслала каталог, удивился не меньше. «Я понимаю, что в интернете все можно», — сказал по телефону старый коллекционер. «Но выставить сразу чуть не тысячу лотов, и некоторые из них не открываются, а за Серова я биться не собираюсь. Пусть починят каталог, а то кое-где ни картинки, ни описания, только номер и имеет. И еще надо платить за пароль от такого лота, чтобы торговаться. Надувательство». Александра отмолчалась. Именно эти лоты ей предстояло купить за минимальную цену. Семь картин, представленных Мусаховым, в эту группу не входили, а продавались открыто, поэтому ее не очень волновала судьба анонимно продаваемых картин. Мусахов тоже был очень недоволен. Велина совсем озверела. Высказался он бегло, просмотрев каталог. Тут сам черт не разберется. Хотя может на той расчет, у этой бабы во всем расчет. Этюды Серова, представленные на главной странице во всей красе, вызвали у торговца картинами приступ гнева. «Посмотрим еще, что из этого выйдет», – ворчал он, закрывая ноутбук и пряча его под прилавок. «Я ей предлагал больше». Александра, которая была в этот миг рядом, не удержалась. «Вы знаете, откуда взялись эти этюды?» «Само собой», – пожал плечами Мусахов. «Это наследство Юлии, твоей хозяйки». Покойный Снегирёв получил от кого-то в дар. Причём этот Мазила даже не сразу понял, что получил. Когда закрались подозрения, отдал на экспертизу. Ну и вот, пожалуйста. Дуракам счастья, как говорится. Всё это было... Торговец картинами завёл глаза к потолку, расписанному румяными купидонами. Это было в середине восьмидесятых, когда я только начинал. С тех пор я несколько раз предлагал купить этюды, но Снегирёвы держали их про чёрный день. «Да покойник, к тому же, при жизни неплохо зарабатывал своей почкотнёй, а вдова цеплялась за них просто по привычке или боялась, что я её надую. Ну так её надуют молодцы из империи, я эту публику знаю». И обиженно засопев, Масахов потянулся за коньяком. Александра не стала рассказывать ему про кадаверов и про свои подозрения. Получила ли Клавдия картины в дар или их похитил её сообщник, обе версии ничего утешительного не содержали. Ни Марина Алешина, ни Клавдия не позвонили ни разу, зато Стас теперь названивал по нескольку раз в день, спрашивая, нет ли новостей. Александра, в конце концов, попросила не беспокоить ее так часто. «Я сама тебе позвоню, как только что-то изменится», — пообещала она. «Там сосед бдит у глазка». «А если в полицию заявить?» — предложил скульптор. «Ну ты же сам говорил мне, что Юлия взрослый человек. Уехала и уехала. Следов борьбы нет. Кражи тоже по факту нет. Ты зайди на сайт «Империи». «Этюды висят на главной странице аукциона. Все чисто. А где Юлия? Только в волшебном шаре можно увидеть». Нину ввели в искусственную кому, чтобы справиться с отеком мозга. Максим регулярно звонил в больницу, но хороших новостей не было. Дни стояли такие теплые, что многие прохожие оделись по-летнему. В Подмосковье стоял весь снег, и отель Максима оказался в зоне сильного подтопления. Это известие владелец воспринял совершенно хладнокровно. Во всяком случае, так казалось. Когда Александра спросила, не собирается ли он съездить туда и хоть издали взглянуть на колядник, Максим отмахнулся. «От моего взгляда вода не уйдет. Поехали ужинать». В ночь накануне торгов Александра совсем не спала, и когда она вошла в аукционный зал, голова у нее слегка кружилась. Игоря она заметила сразу. Он стоял у сцены и беседовал с Эвелиной. Та указала ему на вошедшую Александру И аукционист немедленно отправился навстречу художнице. «Привет, привет!» — скороговоркой произнес он. «Вон твой столик номер восемь. Давай все покажу, хотя ты знаешь, как это делается». Идя следом за ним, Александра оглядывала зал. Почти пустой. Ряды кресел сменили столы с ноутбуками. Их приготовили для представителей самых крупных предложений. Некоторые из них уже сидели на местах, впившись взглядами в экраны. Рядом стояли их собственные ноутбуки, лежали телефоны. Никто из этих людей не был знаком Александре. Трансляция из зала торгов шла онлайн на сайте «Империи», и к ней мог подключиться любой желающий. Основная масса лотов продавалась без подобной помпы в сети. На сцену, где за кафедрой вскоре должен был воцариться Игорь, выносились только дорогие лоты, шедевры. «Ну, ты все помнишь!» Горбылев склонился над включенным ноутбуком. «Один клик, один шаг. Не мне тебя учить!» «Твои лоты вот все на экране. Эти, — он быстро указал на номера, — слепые. Увидишь, когда система включится в рабочее состояние. То есть увидят все, но торговаться за них можешь только ты. Остальные пользователи заблокированы. Это надо делать очень быстро, пока никто не опомнился. Остальные семь, как я понимаю, ты продаешь для дяди Вани. Тут делай, что хочешь». Взглянув в лицо Александре, севшейся в кресло, аукционист протянул ей бутылочку с водой. «Мне самому нехорошо. Зря я накачался кофе». Художница свинтила крышку и сделала глоток. Вода была ледяная. «В чем смысл всего этого?» — хрипло спросила Александра. «Сбиваете цены? Валите рынок?» Горбулев прикрыл глаза, затем встряхнулся и взглянул на сцену. Велина уже заняла свое незаметное место за столом на заднем плане, в углу, и открыла ноутбук. Поправила очки и оглядела зал, затем уставилась на экран и принялась водить мышкой. Глядя на эту полноватую женщину самой неприметной внешности, в самой заурядной белой офисной блузке, никто бы не заподозрил, что она сумела нагло обмануть олигарха. Сумела не только обмануть, но и уцелеть. Александра тоже вооружилась мышкой, хотя до начала торгов оставалось еще пять минут. «Ладно», — проговорил Горбулев, — «сейчас начинаем» и, без всякой необходимости, поправив складки шейного платка «Эрмес», направился к сцене. Стоило ему воцариться за кафедрой, как трансляция началась. Теперь каждый, кто был подключен к аукциону, мог крупным планом видеть на экране сияющего улыбками горбылёва который поворачивался из стороны в сторону, как элегантно наряженная заводная кукла, и сыпал остротами. Видела его и Александра. Вглядываясь в лицо давнего знакомого, Она видела с Игорем что-то не так. Он был очень бледен и казался похудевшим, что при его сухощавом сложении вовсе не украшало. Под глазами пролегли тени. Улыбка была слишком широкой, деланной. Взгляд, обычно задорный, насмешливый, сейчас сделался почти неподвижен. Александр посмотрела в сторону Эвелины, которая в трансляцию не попадала, оставаясь в слепой зоне. Секретарь аукциона, видевший на экране то же, что и все, оставалась непробиваемо спокойной. Художница отпила еще глоток воды и приказала себе тоже успокоиться. После вступления начались торги. Взглянув на экран своего ноутбука, Александра обнаружила, что открылся один из ее слепых лотов. Одновременно с этим Игорь объявил с кафедры «Симашкевич Роман Матвеевич, участник группы 13, пейзаж с поваленной сосной, из частного собрания «Начальная цена» Дождавшись объявления цены, Александра добавила 10%. «Номер восемь, благодарю!» Игорь махнул молоточком в сторону ее столика. «Кто больше?» Оглядывая таких же посредников, как она, сидевших перед экранами ноутбуков, художница отметила некоторое волнение. Слепых лотов в непомерно раздутом каталоге было мало, и они были поставлены в рассыпную так, что совершенно терялись среди других предложений. Александра заметила, что кое-кто начал переговоры по телефону, Но чем бы ни увенчались эти переговоры, увенчаться покупкой они не могли. На этом аукционе нельзя было набавлять цену поднятием номерной карточки только онлайн. А онлайн-доступом к слепым лотам обладала только Александра. «Три! Продано!» Игорь ударил молоточком и указал в сторону столика номер восемь. Далее последовало несколько чужих лотов. Картины на сцену не выносились, это убыстряло и удешевляло процесс. Все изображения были доступны онлайн. Александра почти не смотрела и не слушала, следя лишь за экраном своего ноутбука. Вскоре открылся один из ее слепых лотов. «Маврина Татьяна Алексеевна!» – объявил Игорь. «Участница группы 13. Павловская слобода. Из частного собрания. Начальная цена?» Набавив 10%, Александра приобрела картину. Предложения шли одно за другим молниеносно, так что ни у кого не было времени осмыслить происходящее. Когда открылся очередной слепой лот, художнице стало ясно, что кто-то распродает свое собрание группы 13 по самой низкой цене из возможных. «Юстицкий Валентин Михайлович!» — объявил Игорь. «Участник группы 13! Обед! Из частного собрания! Начальная цена!» На втором часу аукциона Игорь объявил первый лот Мусахова. «Константин Алексеевич Коровин», — восторженно грассируя, выговорил Игорь. «Глава русского импрессионизма, этюд из частной коллекции, редкое предложение, начальная цена...» После объявления эстимейта Александра сделала первый шаг в 10% и, держа руку на мышке, стала ждать. «Номер восемь. Благодарю вас. Раз!» — тем временем верещал Игорь. «Господа, кто больше...» «Номер восемь! Два!» Александра изумленно смотрела на экран. Новых предложений не поступало. «Номер восемь! Три!» Выкрикнул Игорь и ударил молоточком. «Поздравляю! За вами редкостная удача!» Все дальнейшее превратилось в дурной сон. Лоты Мусахова объявлялись один за другим. Александра делала первый шаг, и картина оставалась за ней. Так были проданы все семь картин куда ниже рыночной стоимости. Художница пыталась поймать взгляд Горбулёва, но аукционист смотрел поверх её головы и улыбался веб-камерам. Вид у него был скверный, худое подвижное лицо приобрело восковую бледность. Как в «Кошмаре» мелькнули на экране два этюда с оливами, которые Александра видела в антикварном магазине у Василия. Они атрибутировались как произведения художника школы Александра Иванова, За них неожиданно разгорелась битва, и этюды были проданы дороже, чем коровин из собрания Мусахова. Александра на все смотрела равнодушно. Она чувствовала себя так, словно уже умерла, и теперь наблюдает за происходящим с потолка. Художница смотрела на то, как извивается за кафедрой Игорь, выкликая гвоздь аукциона «Два этюда Серова», разглядывала каменное лицо Эвелины, уткнувшейся в свой ноутбук, и жалела о том, что нельзя встать и уйти. Серов, как и следовало ожидать, был продан по заоблачной цене, но Александра едва обратила на это внимание. Как могло получиться, что в семи случаях никто ни разу не прибавил цену, Она невидящим взглядом проводила исчезнувшие с экрана этюды Серова? Что я скажу дяде Ване? Действие в зале подходило к концу. Онлайн-аукцион должен был продолжаться еще месяц. Самое главное было уже продано — Александра встряхнулась, бросила прощальный взгляд на экран, где теперь висели все приобретенные ею лоты, и застыла. Под каждым из купленных ею двадцати пяти лотов, включая семь картин из собрания Мусахова, появилась красная надпись «Отказ от выкупа». Александра подняла глаза. За кафедрой, вцепившись в нее обеими руками, судорожно улыбался Игорь. И Велина, ни на что не обращая внимания, бегло печатала, изредка притрагиваясь к хэндфри за Веб-трансляция из зала была закончена, посредники вставали из-за столов, собирали вещи, готовясь уходить, вели переговоры по телефону. Александра ловила на себе косые взгляды, когда шла к сцене. Художница обратилась к Игорю, собиравшемуся покинуть свой пост за кафедрой. И что означает этот кровавый цирк? «Подойди к Велине, она все расскажет». Он упорно смотрел поверх ее головы. «Заодно договоритесь о расчете, а я пойду прилягу. Мне нехорошо». С мертвыми глазами, продолжая хранить на восковом лице приклеенную улыбку, Игорь боком будто краб скользнул за кулисы. Александра поднялась на сцену и подошла к столу Евелины вплотную. Только тогда секретарь аукциона соизволила поднять взгляд. «Мы не оговорили порядок оплаты», – невозмутимо произнесла она – Вы предпочитаете наличные или деньги на счет? Художница наклонилась. Что все это значит? Почему на всех лотах стоит отказ от выкупа? Вас не должна волновать неустойка. Дорогие очки Евелины слепо блеснули линзами. Все за счет аукциона. Я спрашиваю не про ваши лоты. Александра выпрямилась и чуть повысила голос. А про свои. Почему вы решили за меня в случаях с семью картинами из собрания Мусахова? И почему никто ни разу не добавил цену? «Ведь картины висели в открытом доступе перед торгами! У покупателей было время подумать!» Эвелина покачала головой. «Никого нельзя заставить приобретать картину против воли. Рынок падает, вы не в курсе всего происходящего. А я наблюдаю эту катастрофу каждый день. Вернулась ситуация, когда продается дешевка, а хороший товар никому не нужен. Это изменится, но не сегодня. Рынок падает, а вы на этом зарабатываете!» У Александры от гнева дрожали губы. «Почему вы оформили отказ от выкупа семи картин Мусахова?» Эвелина сняла очки. Ее серые близорукие глаза устало заморгали. Она потерла переносицу. «Ну, во-первых, картины никто не купил, ведь первый и последний шаг во всех случаях сделали вы. А во-вторых, вряд ли Иван Константинович обрадуется, если его картины уйдут ниже номинала. А в-третьих, подхватила Александра. Иван Константинович. «Будет просто в восторге, увидев на вашем сайте, что за его картины никто не торговался, а единственный претендент отказался от выкупа всех семи. И это увидит не только он, а вся Москва». «Почему же только Москва?» Меланхолично проговорила Эвелина, вновь надевая очки и опуская взгляд к экрану. «У нас обширная аудитория. Трансляция была доступна по всему миру. Закройте, по крайней мере, эти семь лотов для обозрения, потребовала она». «Именно этим я сейчас и занимаюсь», — сообщила секретарь аукциона, не поднимая глаз. «Это все, что я могу сделать для Ивана Константиновича, которого глубоко уважаю, поверьте. Но что случилось, то случилось. Так вы предпочитаете наличные или переводом на счет?» Александра достала из сумки кошелек и молча положила на стол банковскую карту. Эвелина застучала по клавиатуре с молниеносной быстротой. Через минуту художница получила оповещение от банка о поступившем переводе. «Надеюсь, вы не принимаете все это близко к сердцу». Эвелина продолжала стучать по клавиатуре и щелкать мышкой. «Да ничего особенного и не случилось. Нельзя расстраиваться по пустякам. Игорь все расстраивается и психует, как бы снова не кончилась больницы. А у меня после торгов очень много работы, вы понимаете. Всего доброго. Увидимся». Все это было произнесено неторопливо, в едином темпе и совершенно бесстрастно, без интонаций. Речь казалась записанной на автоответчик. Александра молча развернулась и прошла за кулисы в комнату для персонала, где укрылся Игорь. Она обнаружила его лежащим на взначной диване. Глаза Игоря были закрыты, рука приложена к лбу. Александра подошла ближе. «Тебе плохо?» «Да все это мигрень». Горбулёв убрал руку и приоткрыл погашшие глаза. «Надо бы снова полечиться аргоном. И в отпуск хорошо бы. Трое детей. Всё время нужны деньги. Деньги! Тебе к врачу надо, а не к этим жуликам». После торгов Александра была вне себя, но сердиться на этого полуживого человека она не могла. «Лечиться ящиком, уксусом. Ладно, если тебе помогает. Не будем об этом. Скажи лучше, как ты объяснишь, что картины дяди Вани не нашли ни одного желающего». Игорь широко раскрыл глаза, но смотрел он не на Александру, а в потолок. Может и нашлись? Неожиданно громко произнес он. Но все ставки на них, кроме твоих, были заблокированы. Прости, Саша. У меня голова просто раскалывается. Зачем? Художница едва расслышала собственный голос. Велина сказала, что на эти картины был предварительный заказ. Так куда он делся этот заказ? Покупатель вправе снять заказ в любой момент до окончания торгов, уплатив неустойку 20%. Это и произошло. Кто этот покупатель? Игорь слегка повернул голову в ее сторону. У меня такой информации нет. А Эвелину расспрашивать бесполезно. Саша, уйди, пожалуйста. Мне очень плохо и нервы сдают. Боюсь, что разрыдаюсь. Уже позвонил жене, чтобы она меня забрала. Сам за руль не сяду. Уйди, ради бога. Александра развернулась и вышла на сцену. Спустилась в опустевший зал, где оставался только охранник, подошла к столу номер восемь, сняла со спинки кресла ветровку, взяла сумку, достала телефон и, отключив беззвучный режим, проверила неотвеченные вызовы. Во время аукциона ей несколько раз пытался дозвониться Кожемякин и один раз Мусахов. Художница с содроганием сердца перезвонила ему. «Дядя Ваня», упавшим голосом произнесла она, услышав ответ, «Вы все видели онлайн, да? Я ничего не могла сделать. Ничего. На вашей картины были заказы перед торгами, и ставки заблокировали, а потом заказчик оформил отказ от выкупа». «Кто этот гад?» — раздался хриплый голос Мусахова. «Семь позиций снято. Позор! Это нарочно кто-то сделал. Валит меня!» «Конечно, нарочно, дядя Ваня», — согласилась Александра. «Кто-то больших денег не пожалел, чтобы вам нагадить. В каждом случае должна быть выплачена неустойка 20% от начальной цены. Или у вас очень богатый враг? Или этот враг просто сумасшедший, который платить не собирается?» «И того, и другого добра хватает», — проворчал Мусахов. «Ладно, деточка, сама-то не очень расстраивайся. Мне тут уже начали звонить благожелатели с соболезнованиями. Да только что еще во время аукциона». «Альберт заходил. Вместе на мой провал полюбовались онлайн. Я ему сказал, что ты его ищешь. Он ни интернетом, ни телефоном не пользуется, так что я ему твой адрес дал. Не тот, что на Малой Бронной, а старый». Последнее, Мусахов добавил, не без лукавства. К связи своей давней подопечной и сына покойного приятеля он относился с отеческим благоволением. Когда Максим заходил в магазин, чтобы забрать Александру на обеденный перерыв, Мусахов умиленно на них любовался. «Спасибо, дядя Ваня». Художница проводила взглядом Эвелину, которая тем временем поднялась из-за стола и прошла за кулисы в комнату для персонала. «Вы для меня столько делаете, а я вот как это платила. Знаю, что от меня ничего не зависело, меня просто использовали. И все равно совесть неспокойна». А брось!» раздалось в трубке. «Я и не такие бури выдерживал. Узнай, кто сделал заказ». Вот и будем квиты. Я этому году башку откручу. Сделаю все возможное, пообещал Александра, отлично понимая, что переговоры с Эвелиной ни к чему не приведут. Здесь все закончено, я еду к вам. Поезжай-ка лучше домой и отдохни, наставительно произнес Мусахов. Вчера на тебе лица не было, я и сам справлюсь. А Серов-то, Серов, при всем уважении цену надули. Да коротко ответила Александра. «Снегирева разбогатеет. но ну, до завтра». Художница положила в сумку замолчавший телефон, перебросила через локоть ветровку. Покидая опустевший аукционный зал, она испытывала смешанные чувства. Негодование и облегчение были главными из них. «Да меня просто использовали», говорила себе Александра, выходя в холл отеля, где империя арендовала помещение. Но это было в последний раз. Больше никаких аукционов. Никогда. Телефон принял сообщение. Максим спрашивал, закончился ли аукцион, как все прошло, и смогут ли они вместе пообедать. Еду к себе, напечатала в ответ Александра. Полный провал. Хочу побыть одна. Отправив сообщение, она тут же пожалела о последних словах. Но менять что-либо было поздно. Рядом с текстом тут же появился статус «Прочитано». Максим. Ничего не ответил.